если они ко мне обращаются с, с такими фразами, как «тебе мужика будет» или «мужа себе найти, да, или, допустим, «ты, что ты не знаешь как сделать теперь у меня возникает реакция такая, как вот ощетинившегося зверька. И вопрос какой? Надо ли ощетиниваться? Вот, надо ли это менять или это истинно? Ощ... Надо ли ощетиниваться или что делать? Что такое менять? Что это вообще за слабость, или что это во мне такое? То есть, хорошее или я еще и качество вас воспри... такая реакция, да? Можно ли допустить Если это восприятие? добрая, нормальная реакция на предложение гармоничное? То есть, те предложили, ну, говорят твердому мужчину, а ты не хочешь этого? Хочешь, тогда чего тебя волнует? Подача предложения, а при чем здесь подача? Говорится это да, правильно, то, чего ты хочешь. Идет насилие на твоем внутреннем То есть ты этого не хочешь? То, что имеется то есть, в виду, Ты хочешь или не хочешь? А что имеется в виду в предложении? Тебе бы мужика в каком смысле? То, чтобы... то нужно гармонизироваться и стать гармоничным. Чтобы... Но это нормальное предложение Но тебе предлагается? Говорят тебе мужика бы. Это нормальное предложение? Это... Я считаю... С по сути. Дело то, что у меня большой опыт со составления... Таня, тебе что не нравится в этом случае? Говоря, Слова, как тебе говорятся? Или, в принципе, тебе мужчина на самом деле не нужен? В принципе, мне нужна гармония, но мне нужна и любовь вместе с этой гармонией. Подожди, но и когда и говорят меня... «мужика бы» тебе, это не подразумевается, что ну того, которого ты будешь любить, или который тоже. тоже тебя будет любить? Я так понимаю, что подразумевается. Или ты сразу представляешь, меня... когда говорят «тебе мужика бы», а ты сразу думаешь «мужика склочника. Представляешь, Он тебе сразу скалкой по голове или взорвался, взял, ну-ка, да, Танюха, ну-ка, да. потрёс тебя молчать. Ты сразу такой представил и ощетинилась. А зачем ты это представляешь? Или что за проблема то Ведь по сути тебе предлагают мужчину. Давай попроще смотреть. Ты ощетиниваешься на предложение иметь мужчину. Так ты его не хочешь иметь на самом деле? Или хочешь, но тебе не нравится само предложение, как тебе его подают? По всей видимости, проблема в том, что по моей жизни у меня получается так. Значит, я замуж за человека, который, допустим, хотел бы жить со мной, но Подожди, я это могу. Подожди, Это все, это все второстепенные, Либо, да, это, это второстепенные детали. Ты в принципе не хочешь иметь мужчину. Я, в принципе, хочу иметь любимого мужчину. А, а тебе ты... тебе его и предложили, мужика. Нет, мне не предлагают любимого мужчину. Почему? Я ну что, предлагают... я все я обязательно тебя будет добавлять. Тебе бы любимого мужика. бы. Да. Да. Да. Я предполагаю, что те, кто говорят, знают, что я кого-то люблю. И тем не менее предлагают мне мужика. И вот с этой позиции я не Ну, понимаю, они почему... хорошо предлагают. Может быть, ну, мало ли что тебе. Ты, может быть, полюбишь мужика. Наверное, подразумевает тебе мужика, чтобы рядом был. А тот, кого ты любишь, он не мужик, то он тоже мужик. Или нет? Ну, на самом деле, это, в общем-то, то же самое. Так что, видишь, все предложили, в общем-то, все, что ты хочешь. Нормально. Почему обязательно со словом мужик сопоставлять что-то такое алкоголь с вилами? На медведя пошел с рогатиной, там обязательно полупьяный. Наш мужик это, ну просто слово такое резкое, обыходное, народное, но на самом-то деле оно говорит о мужчине. А мужчине, которому уже заложено качество творца, уже все вложено, только осталось реализоваться, раскрыться в какой-то мере. Но какой бы он с галстуком не ходил, он мужик и остается мужиком. И стоит там только коснуться его природных качеств, галстуки отлетают в сторону безобразно. Так раз и улетели, костюмы сразу раз и улетели, он уже весь в природе, он уже готов кувыркаться, заниматься спортом женщины там как угодно Он там уже все там от джентльмена ничего не остается там обычно мужчина все он там весь мальчишка мальчишкой хулиганит шутит все смеется все это только там в офисе он где-то ходит и похож на как будто не на мужчину не на мужика а так все одинаковые. костюмы отличают их немножко Так что все одинаково, не, не пугайся. Не надо пугаться на такие предложения. Конечно, они такие своеобразные. Но за словом, мужик, не надо представлять что-то безобразное. Так что не реагируйте. Учитесь за предложениями, которые вам даются, видеть красивое. Как бы оно ни прозвучало. Смотрите на красивое что-то, что вы способны вкладывать в эти в слова. Что вы подразумеваете способность за этими словами? Вы не присматривайтесь к тому, что может подразумеваться тем, кто предлагает. Он сказал что-то, напоминающее вам о чем то Но под это что-то и вложите свое красивое сразу же. Ну и все, И всё будет нормально. У вас разный мир у всех, поэтому, предлагая друг другу что-то, вы предлагаете, как правило, то, до чего вы где-то внутри сами созрели. То есть вы свои образы предлагаете друг другу. Вы не можете друг другу предложить образы, вам не присущие, вы их не имеете вообще. Вы не можете это представить. Вы представляете способны, в принципе, только все то, что способно рождать ваше сознание, ваш чувственный мир. Поэтому любое ваше предложение друг другу чего-то, вы предлагаете друг другу свой образ. Вы не пробуйте понять, что там предлагается человеку в этом случае, что он вам предлагает. Ну? Он говорит какие то слова, попробуйте увидеть свое красивое, что вы туда способны вкладывать. Если вы поэты, вы учитесь видеть красивое во всем. Ну так что мешает вам видеть это красивое даже в таком предложении? Что заставляет вас видеть некрасивое? Вот там слабость начинается, где вы пугаетесь, думая, что вас обижают. Что если к вам обращаются, то обязательно, если это обращается не так, как вам нравится, значит вас унижают. Значит обязательно это человек, который почему-то вас решил так как-то так поддеть. Если вы ждете от человека поддевку, какую то такое издевательство над собой, тогда вы будете придираться к любой его фразе. Это, это уже вот ваша слабость. Вы подозреваете человека, что он враг ваш. Зачем так сразу подозревать? Ну, попробуйте рассмотреть в нём друга. Ведь если такие шутки могут быть в кругу своей любящей семьи, внутри никто на это не зацепится, все улыбнутся, просто это понимают, это шутка, и легко к этому могут отнестись. Потому что они любят друг друга, они доверяют друг друга А если подозревает друг друга, стоит такую фразу промянуть, да, это может зацепить, но это потому, что кто-то кому-то не доверяет. Если подразумевает, что прощение, вот такое, еще раз повторюсь, происходит в сторону человека не так, как он бы хотел услышать это предложение, то есть ему не нравится такой характер предложения, то, естественно, если он внутри склонен подозревать, что это враг, он обидится на это предложение. Обидится, потому что тут же усмотрит, что над ним издеваются. Но виноват тот, кто подразумевает в ближнем, врага, а не тот, кто подал какую-то, на первый взгляд, грубую фразу. А тут и надо быть внимательным. Вот это для чего сюда прежде приехали. Учиться, учиться менять себя, вычленять какие-то части своей психики, брать под внимание эту часть своей психики, анализировать и смотреть, а как вы реагируете, а почему вы так реагируете, с чем может быть связана вот эта ваша реакция. Но это в одном смысле. В другом смысле, если уже есть какие-то точные подсказки, тогда быстренько ориентируйся, как надо реагировать вам вообще на подобные вещи. Все. И учитесь сразу это делать. Анализ, может быть, постепенно сумеет произойти у вас внутри. Может быть, со временем вы только поймете, с чем это могло быть связано. Но главное будет зацепиться за какую-то подсказку, которая говорит, вот в этом случае не обращайте внимания на такие Слова. Учитесь видеть в этом красиво. Все, вы сразу пробуйте усмотреть под любым предложением то, что вам нравится, если хотите. Так можете посмотреть. Но это предложения, они сами по себе пустые. Эти пожелания на самом деле пустые вообще в вашей жизни. Вы строите свое счастье. Пожелания ближних, они немножко формируют вокруг вас какое-то поле дополнительное, их пожелания. То есть пока он этого желает, это поле живёт. Забыло вас, оно начинает гаснуть, перестает жить. То есть вспомните подсказку о мыслях, когда вы верите во что-то, мыслите о чем то вы это начинаете формировать. Так и здесь. Желание выражено. Но ну, если оно так пустое желание, поверхностное, быстренько ляпнул человек и забыл, оно не живет это в вмешательство в вашу жизнь. Оно так. Раз, тут все начинает растворяться. Если вы сами за него не зацепитесь. Если зацепились, вы начнете держать этот мысль в голове. Вы будете заставлять ее жить. Вы будете заставлять эту мысль, живя в вашем поле, действовать на ваше поле, изменять его, осложнять его. Но это вы его зацепили. То есть это все равно, что кто-то бросил уголек. Если вы его не ловите, он пролетит мимо и упадет. Но если даже коснется вас, вы тихонечко нагнетесь, он упадет, спадет с вашего плеча, там, куда он мог попасть. А другое дело, когда вы его рукой на льту схватили и держите, ну так она будет жечь, чего вы его держите? Не ловите этот уголек, он вам не нужен. А вы часто эти угли ловите. А человек неопытный, он, не разобравшись где-то, что-то раз бросил. Ему кажется, нормально такой светящийся предмет бросить. Он его не жгёт, потому что он им рождается. Поэтому автора он не жгёт, эту уголёк обычно. Но он бросит, тут вы всё зависит от того, будете вы его ловить или нет. Ну поймали, ну тогда терпите, если поймали. Ну можете вообще не обращать на это внимания, оно все не нужно вам. Ибо прежде, опять же, скажу, счастье, это вами, вашими собственными усилиями. Хотите счастья, хотите быть счастливыми, но будьте ими. Будьте, кто мешает. Присмотритесь на самом деле, кто вам мешает быть счастливыми. Если вы сразу говорите, а вон тот, вон тот, вон тот, начинаете пальцем куда-то в сторону показывать. Ну, нет. Это значит, большая проблема внутри вас. Вы сами себе мешаете. Никто не может вам это помешать, быть счастливым. Поэтому, меняя свое отношение к окружающему, вы призваны сделать себя счастливыми. Но учитесь видеть во всем красивое. Ведь все это красивое, оно в какой-то мере подразумевается. Ведь тот, то говорит мужика бы тебе, но на уровне его понимания что-то ведь красивое подразумевается, что-то, что ему самому нравится. Но что-то подразумевается. Это не обязательно подразумевается однозначно что-то безобразное. Нет? Не верю в то, что сейчас было сказано, эта фраза, и там подразумевалась только негативно. Нет, там подразумевалось что-то прекрасное на уровне понимания того человека. Но увеличите это прекрасное своим собственным пониманием. Все. и по сути это прекрасное, просто оно в разной форме трансформированное. оно проявляется среди каждого из вас. То есть вокруг все прекрасное. Ну так и зайдите из этого. Тогда и учитесь видеть это прекрасное во всем. Присматривайтесь, вы ищете Бога, вы ищете прекрасное, вы ищете свет, тогда вы и наполняетесь светом. Но если вы ищете врага, вы наполняетесь подозрениями, вы наполняетесь всякими э, озлобленными какими-то качествами, которые тут же у вас начинают проявляться из страха каким-то обстоятельствам, То есть ненависть, зависти, ну, вся-вся-вся пакость вот это начинает у вас тут же проявляться. Тем более, что к этому корешки у вас заложены многими поколениями. И теперь вы поставлены в условие, где надо эти корешки высушить. Но вы, они не успевают высохнуть, потому что влага для тех или иных корешков, она все таки время от времени попадает на вашу почву внутри у вас. И эти корешки успевают опять ей насытиться, и опять начинают пошевеливаться немножечко. Но это непростые условия, конечно. Хотя я вам говорил, что, конечно же, все растет от одной и той же воды, и нету розы, розовой воды, там, у тюльпанов цветов разных, другой какой-то воды специальной для них нет. Вода все цветы питает. Но, проявляя сейчас вот этот образ уже, про вот эти корешки, я подразумеваю немножко другую закономерность. Она чисто условная, образная. Только вот в качестве разговорной речи я его сейчас использую. Поэтому здесь мы можем просто воспользоваться другим немножко образом. Что у каждого такого корешка внутри вашей зависти или там э, страха перед чем-то, они, бывает, нуждаются именно в тех капельках влаги, которые с этим связаны. Не какие-то другие капельки, вот именно с этим связаны. Тогда эти капельки попали опять на эти корешки, они опять начинают шевелиться. Они попадают, они начинают сохнуть. И вот ваша задача максимально оградить эти корешки от попадания туда этой влаги. А это возможно, когда вы будете усилием внутренним искать постоянно свет, постоянно тепло Бога искать будете. И это палящее, но мирно палящее Солнце Божье. Благодатно палящее, то есть оно не сжигает, оно благотворительно воздействует, благостно. Вот это солнышко, она хорошо начинает высушивать все эти корешки. Поэтому чем больше вы будете свое внимание направлять к этому солнышку, к этим лучам, тем меньше влаги попадет на ваши эти корешки внутри. А если где-то и попадут, то эта влага быстрее высохнет, меньше достанется пищи этим корешкам. То есть вы сами будете их подсушивать дополнительно. Так что все зависит от вас самих. Но не сразу может убраться страх. Нужно время. И тут уже все зависит от того, как долго вам удается искать свет. Чего больше вы ищете? Свет, на самом деле, или тьму? Что, на самом деле, каждый день вы ищете? Или день вы ищете свет, напрягаетесь, а потом 2-3 дня, неделю, грубо говоря, в запои ушли, начали искать подозрения. Ну, конечно, в этом потом вырваться из этого запоя сложно. Вы потом ходите, трясетесь как алкоголики. Так что вы ищете больше всего? А если вы не ищите свет, ну где-то на день немножечко сорвались, устали, где-то немножечко поискали тьму, ну ладно, ловите себя, учитесь контролировать себя, просто учитесь в этот момент силой воли, сосредоточиться на чем то очень светлом. Хотя, может быть, в этот день очень трудно, вы устали, очень сильно вам как-то сделали больно, глубоко задели ваш внутренний мир. Потерпите, просто потерпите. Не торопитесь делать выводов никаких, максимально, насколько можно, сосредотачивайтесь на светлом. Пусть будет это очень трудно, но это ваша задача, сосредотачиваться на светлом, хотя это очень трудно. Потом это успокоится и перейдет опять в нормальное русло, вы опять будете искать свет, гораздо легче. Но этот день вы победили, вы в выигрыше, у вас прибавилась духовная сила, и так надо дальше идти опять. Вот ваша задача. А с чем связаны проблемы, никак не пойму. Что же вы делаете на самом деле? Вы услышали столько разных подсказок, а время идет. А я вижу, что вы все сложнее и сложнее многие становитесь. Значит, вы не берете, что ли, все подсказки, получается? Потому что этого не должно было быть. Вы получили все необходимое, чтобы победить. Вы услышали в таком объеме это необходимое в котором даже ну, никогда человек не был награжден таким обилием, тогда почему же вам становится хуже? Хотя при этом вы говорите, мы верим, мы верующие. Но так вера не определяется только лишь каким-то внешним, поверхностным осмыслением этой темы, где вы в состоянии как будто бы языком проговорить, я верю, да, это все истина. Здесь вера не этим определяется. Это чисто условно, так формально что-то может определиться. Вера определяется, как вы исполняете все, что вот вам дал учитель. Вот это другое дело. Так вот, что вы ищете каждым днем, каждым часом, каждой минутой, каждой секундой? Что вы ищете? Умеете сами себя спросить? Если ищете тьму, обязательно будет у вас плохое настроение. Вы обязательно будете находить подтверждение, что вас обманывает против вас плетутся интриги, что вас хотят обойти, что вас не воспринимают нормальными, вы обязательно будете находить эти подтверждения в каждой мелочи среди ближних и будете все больше ослабливаться на них. Но так как вы получили истину, этот процесс падения у вас будет происходить гораздо быстрее, чем у человека, который истину не получал. Поэтому, если уж вы взялись, у вас пути назад нету. Вы либо быстро будете падать, Либо все-таки должны победить. Условие вот такое у вас. Поэтому умейте дорожить тем, что вам дано Богом. Не кривляйтесь, не ковыряйтесь в этих дарах. Они замечательные, они удивительные. Если вы ищете свет, вы увидите сверкание красок этих даров. Оно чудесно, оно неповторимо. Но если вы ищете тьму... В этих сверканиях вы будете просто зажмуриться, говорить, что почему яркий свет такой, больно глазам, неприятно, раздражает и так далее. Но тогда вы эти дары хранить не сможете. Вы их сами выбросите. Поэтому ваше счастье в ваших руках уметь это спасение строить. Не просто ждать, что оно придет, а строить его надо. Поэтому, призвав вас к спасению, я не призвал вас прийти куда-то, занять место на каком-то корабле. Ну, а там все, это уже сам корабль вас спасет. Вам главное только вовремя занять свои места, согласно купленным билетам. Нет, я не это вам предложил. Я вам предложил построить корабль. Я расскажу, как это делать. Потому что только по этим законам его можно построить. Но строить должны вы. И приложить к этому большое усилие. И построить его вовремя. Они как кому вздумается, при определенном плане строительства. Вот в это время строим одну часть, в это время другую часть строим, и надо успевать, затягивать нельзя. Поэтому к нужному часу вы его должны построить. настроить то вы должны его. И вот какие вы усилия делаете. А вот тут-то все и зависит от этого. Поэтому хотелось бы, чтобы вы здесь научились организовываться, Умели себя правильно поднимать, вовремя приходить на такую условно обозначенную работу. Это очень важная работа, это жизненно важная работа ваша. Построить себя, перестроить свой внутренний мир, построить замечательный ковчег, на котором не только вы спасетесь, а спасется все будущее человечество. Оно появится тогда в нормальном свете. Поэтому это гигантская задача. Она лежит на каждом из вас. А вы порой капризничаете, ковыряетесь в каких-то мелочах. Что такое? Вы просто как-то безобразно начинаете вестись, обижаться на какие-то глупости, на которые просто обращать внимание нельзя. Это такая мелочь, которая, ну, она естественна, но за ней надо уметь увидеть красивое. Не надо все равнять только на свой вкус. Вы не перестроите мир под свой вкус, это невозможно делать. Но пока вы это пробуете делать, вы будете друг друга мучить, издеваться будете друг на другом. Но прежде всего, вы изуродуете свой внутренний мир. Он у вас просто маленький уродец, будет такой внутри находиться. Но уничтожили его вы. Собственными поисками тьмы. А ищите красивое. Стройте этот замечательный сосуд в душе своей. Вояйте его. Но для этого надо искать красивое. Это надо учиться видеть красивое. Во всем. Что бы вас ни окружало, вы ищете красивое, удивительное. Присматривайтесь к линиям этой жизни. Учитесь улыбаться чаще. И тогда меньше потребуется вам беспокоиться о том, что происходит с вашим здоровьем. То вы сейчас начали узнавать много истин, начали друг с друга требовать очень много. Ведь вы прежде не запомнили то, что вам надо изменить в себе. Вы из всех истин увидели, как ближние должны себя вести. Вот что вы прежде увидели. У вас появился соблазн давать им постоянно подсказки и требует с них поведения соответственно истине, как вы уже знаете, как должно быть. Конечно, при таком отношении друг к другу вы просто друг друга замучаете. И вы мучаете очень успешно. Устали очень сильно многие. Болеть стали где-то чаще. Но опять же, те болеют стали чаще, кто вот так больше копается в не том, чем не надо копаться верующему человеку. Поэтому сейчас участились у вас болезни только там, где вы судите друг друга много. Но ну, так вы и должны болеть. И более того, если вы будете упорствовать на этом поприще, ну тогда и надо будет отправиться в отпуск. Вы оказались недостойными того, что вам доверено. Тогда будем отправлять вас отдыхать. Ждите следующего случая. Хотя потом вам будет очень грустно, что вы не воспользуясь данным вам ответственностью. Будете только мечтать, вот если бы я был тогда. Как сейчас многие могли бы думать в этот период времени, вот если бы мы 2000 лет были назад, а были мы, ох, я, вот бы это сделали, наверное. Как жалко, что мы не были. Но сейчас у вас есть возможность быть в таком времени, Она куда больше может быть сейчас проявлена. Ну так покажите себе, что же вы хотите сделать, чего вы достойны? Кто вы на этой земле? Вот сейчас куда вам надо обратить внимание. Потому что сейчас как раз самая благоприятная возможность запустить в свое сердце соблазн, запустить мохнатого, который достаточно успешно нашепчет вам всякую ерунду. То есть сейчас вы наиболее уязвимы на самом деле, на всей земле обетованы, среди верующих, вы все сейчас наиболее уязвимы. Это период такой. Но это период экзамена. Что ж, давайте проверим, так что же для вас были эти предыдущие годы? Что вы брали за эти годы? На что обращали внимание? Сейчас я и посмотрю. Но подсказать никак не удастся вам. Вы должны будете здесь уже честно показать свои знания. Или, по крайней мере, упорство. Где выигрывать будет, побеждать будет только действительно стремящийся. Может быть, вы и проворонили какие-то истины в своем недалеком прошлом. Но так не забывайте, важно, кто человек сейчас на этой земле. Кем он является, куда он стремится. То есть, как он себя проявляет сегодня. Ну ладно, был бесшабасным, бестолковым, образно говоря, дуримаром в прошлом, ну ладно. Но сегодня, если вы в состоянии уже все переоценить и рвануться вперед, не теряйте время, не теряйте. Конечно, плоды от того, что вы не изучали, скажутся, но если вы все таки сумеете сконцентрироваться на стремлении, следовать истине и ревностно ей следовать, Не обращая внимания ни на что, что будет отвлекать вас от красивого, от божественного, от веры, тогда вы будете проходить. Вы пройдете, обязательно пройдете этот рубеж. Но несмотря ни на что, потому что шептать вам будут много сейчас, а уже шепчут. Голоса ближних шепчут, которые запустили уже другого хозяина в сердце свое и начинают шептать. А вы, к сожалению, многие начинаете поддаваться. Но это ваш выбор. Опять же ваш выбор. Где насильно я ничего не могу сделать. Только смотреть и надеяться. Но вы знаете многое уже. Вы получили очень многое. С этим побеждать можно. С этим горы можно сворачивать. Но все зависит от вас. Как вы ко всему этому относитесь? Какое место вы уделили всему этому в своем сердце? Так что давайте, давайте-ка еще раз определяться. Вновь и вновь, хотя уже прошли 10 лет события движется. Но я все время вас призываю, давайте начинать. Вновь и вновь. Потому что каждый раз надо делать новый рывок. Каждый раз надо еще раз переосмыслить, что внутри происходит, и с новой силой рвануть вперед. То есть тут нужна максимальная ваша отдача, правильная ваша отдача. Ведь вы стоите на пути, который при ваших естественных усилиях сделать вы не в состоянии. То есть человек не имеет этих качеств. Поэтому все, что я вас призываю сделать, вам не присуще. Оно требует от вас чрезвычайно больших усилий. Но то, что вам будет не недоставать, Мне удастся вам помочь обрести с помощью вашей веры. Если вы верите, удастся вам добавить недостающее, и вы победите. Но если вера слаба, добавить не получится, ваших естественных усилий не хватит, вы обязательно упадете. Поэтому вся надежда на то, будет ли у вас вера, сможете ли вы за нее зацепиться, ее объяснить нельзя глубоко и многословно. Ее вы не можете иметь сразу многие, но вы должны на этом сконцентрироваться. Пусть вы не имеете какой-то ясности. Главное во всем этом, ваше полное такое желание, готовность исполнить каждую букву, не подвергая сомнению. То есть исполнить, как бы трудно вам ни было. И вот так самоотверженно, устремляясь исполнить слово истины, вы потихонечку будете дозревать до того, чтобы чувственно, восприять истину так, да, как это требуется, как это просто естественно должно быть для человека, открытого к Богу. Все получится, но с течением времени. Хотя кто-то может достаточно интересно уже сегодня воспринимать, но не все вы можете так вот видеть. Поэтому главное это ваше усилие. Ведь то, что вы здесь, это уже говорит о том, что. У вас есть что-то важное для того, чтобы принимать эту ответственность. Именно поэтому вы сюда и притянулись. Это волей Бога вы притянулись. Так дорожите теперь этим. Сумейте этим правильно воспользоваться. И мы победим. Обязательно. Но это трудная битва. И думаю, что она будет единственная в жизни человечества. Больше её не будет смысла повторять. Отпадет в ней нужда. Но эта битва потребует всех ваших сил. Ну а потом, потом начнется вечность. Замечательно удивительная. В бесконечном творчестве человека в мире Вселенной. Но сейчас надо победить. Поэтому специфически вам даны условия. Особенные условия, длительные во времени трудности даны. Потому что надо выковать свой внутренний мир, надо его вылепить, надо его освоять. Но тут надо сначала освоиться, а разобраться, потом начать прикладывать усилия и в конечном итоге довести дело, начатое до конца. То есть тут требуется определенная дистанция и вынужденные встали. Поэтому ни в один год, ни в какое-то короткое время, это нужны годы, все это построить. Один раз в эпоху существования человечества. Один раз потрудитесь. Вы для этого и родились на этой земле в это время, чтобы исполнить эту задачу. Давайте трудиться. Будьте внимательны. Умейте бороться с соблазнами. Умейте ревностно их отсекать. Весь и чей-то язык. Сей то, что рождает Некрасивая, божественное, А вынуждает вас развернуться к чему-то неприятному Умеете остановить этот разговор Он вам не нужен Это капельки для ваших корешков Если вы их будете питать, думая, что этот разговор надо поддержать Нет, вы не наведете порядок Вы корешки свои подпитаете Они вам потом дадут плоды неизбежно. Поэтому нет смысла во всем этом участвовать. Не питайте друг друга. Родился у кого-то соблазн. Спокойно отодвиньте его в сторону, этот соблазн. Не участвуйте в нем. Подскажите, что это не тема для разговора. Держитесь крепче сейчас за веру свою. Она сейчас вам очень нужна. Вот эту подсказку я хочу, чтобы вы еще раз внимательно осмыслили. Решается ваша жизнь. Все, на этом сегодня мы закончим. До встречи, друзья мои. Счастья вам. Улыбайтесь больше. Это так нужно.